Глава 8 понедельник 23 февраля утро восточный берлин карл маркс аллея широкий и прямой проспект в зачине своем звался шталин аллея во славу иосифа виссарионовича но хрущевскую оттепель занесла слякать, и сюда оси Живо перекрестили аллею в честь проверенного, идеологически стойкого автора капитала. Я шагал по чистеньким, выметенным тротуарам и отдыхал душой. Зодчие словно привели Берлину московский дух. Отсюда и до Александр Плац узнавался сталинский ампир, хоть и с немецким акцентом. В глаза не пылила чуждость, и это успокаивало. Примеряло с участью бездомного. Даже машины на улице знакомые, и пузатые буханки проезжали, и простенькие жигули с волгами. Атрабанты, вардабурги и Робуры роднились с нашим автопромом настолько, что казались своими. Правда, люди вокруг болтали по-немецки, но это лишь радовало, попрактикуюсь хоть. Не терять же время даром. Беспокойная ночь нагнала сонливость, Я воспринимал явь с задержкой, туговато соображая, но ноги несли меня верным путем. Свернув в переулок, мою персону, тренькнув звоночком, обогнал почтальон на желтом велосипеде. Я вышел к нужному дому — высокому, наивно-помпезному, облепленному пролетарскими излишествами. В нишах сжимали молоты гранитные рабочие, а на барельефах... Вот уборщицы со швабрами и тряпками. Вот инженер, мудрец циркулем. А вот я опрыснул в ладонь. Фаянсовое панно изобразило трех пролетариев на отдыхе. Один развернул то ли газету, то ли гармошку, не понять. А два других хлещет из бутылочных горлышек. Соцреализм. Поднявшись на этаж, Я позвонил. Долго не открывали. Я уж руку поднял. Еще разок вжать кнопку звонка, но тут дверь щелкнула. Мне открыла строгая бабуся с сигаретой в длинном мунштуке. Она смахивала на престарелую школьницу. Ее глухому коричневому платью с белым кружевным воротником не доставала лишь фарточка. Пыхая дымком, бабуся вопросительно состроила брови. — Вы не подскажете, — вежливо обратился я, — здесь проживает товарищ Штиглиц. В глазах у хозяйки мелькнула тень. Она словно припомнила нечто из давнего прошлого, когда радио выпивало «Лили Марлен» или «Бравую Эрику». — Извините, — наметила улыбку бабуся, — товарищ Штиглиц переехал в Карл-Марксштадт. Ничего не передавал для Михаэля. «Айн момент!» Тяжело ступая, хозяйка удалилась. За приоткрытой дверью застыла тишина. Лишь запахи кофе и ванили дразнили обоняние. «Да, съесть бы чего-нибудь», — подумал я, тормоша в уме кулинарные фантазии. «Булочка с какао, перехваченная в аэропорту, — это несерьезно». Гулкий звук шагов возвестил о приближении домоправительницы, и вот мощный корпус в школьном платье вписался в дверной проем. Бабуся молча, но с затаенной улыбкой протянула мне пакет из плотной бумаги. — Вам просили передать. — Благодарю вас. Дверь со щелчком закрылась, а я спустился по развороту лестницы и у входа в общую ванную комнату надорвал пакет. Внутри обнаружилась довольно тугая пачечка марок и подробная инструкция, заботливо переведенная на русский. Меня приглашали погостить в Варнемюнде, а внизу подпись в две заглавные буквы — М и Дубль В. «Я воль, геносы Вольф!» — сказал я в полголоса. До Варнемюнде я добрался на обычном икарусе с берлинского автовокзала. Нет, ну, разумеется, сначала я отоварился в магазине «Деликат», торговавшем с ясными класса «Лакшери», а потом уже обелетился. Рокочущий автобус донес меня до самого моря. Балтика недовольно ворочала чугунные валы, отороченные белыми гребешками, а порой хлябь засвечивала серо-зеленым, как толстое стекло на просвет. «Ни солнца, ни туч. Сплошь серая мга» частенько сеявшая противную морось. — Варнемюнде! — протяжно огласил водитель. Я покинул теплый автобус, и ветер с моря тут же встрепал волосы парика, едва не срывая кепку. Холодные порывы нагло лезли под куртку, навязанный бабушкой Клавой свитер осадил стихию. — Не за май! — Вы не подскажете, где здесь гостиница «Нептун»? Остановленная мной фрау глубоко задумалась, а затем подробно и неторопливо расписала дорогу, которой я и отправился. Неприютное серое небо, голые деревья вдоль безлюдной улицы, вымощенной мокрой брусчаткой, сросшиеся боками старые моряцкие домики в один-два этажа, все навевало ту унылую печаль, что тяжелит в осенней степи, или на торфяных болотах, как раз под мое настроение. Мрачно улыбнувшись, я дошагал до берега. Бурая, засохшая трава шелестела на верхушках дюн, а вдали, куда выгибался пляж, укатанный мелким белым песком, торчала в гордом одиночестве главная достопримечательность — башня маяка, сложенная из белого глазурованного кирпича. Пару круговых маячных балконов окаймляли перила из кованого железа. «Ладно, выберусь как-нибудь и туда», — подумалось рассеянно. «У меня каникулы». Развернувшись, я направил стопы к гостинице «Нептун». Белая многоэтажка высилась по дальности у навеянных ветром дюн. По бетонированной дорожке, высланной от самого пляжа, я добрался до пустынной парковки. «Мертвый сезон». Мне показалось, что администраторша даже обрадовалась редкому постояльцу. А когда я выложил коротенькую заявку из штази, ее дежурная улыбка преисполнилась слащавости. — Спасибо геносе Вольфу. Теперь местные шпицели, как тут по-свойски зовут чекистов, точно не заинтересуются моей скромной особой. — Добро пожаловать, геносе Шлак, — заворковала администраторша. — Приятного отдыха. «Спасибо!» — кивнул я, прихватывая ключ. Мне достался небольшой, но уютный номер на шестом этаже. Добротная меблировка, узнаваемый телевизор, юнность и роскошный вид из окна. Серая муть потихоньку развеялась, приоткрывая сизую клубистую хмарь, нависшую над морем. Волны нон-стоп катились к берегу, отливая зеленистой сталью. Бурля и пенись. Вал за валом брал приступом песчаный пляж и откатывался с шипением, крутя мутные водовороты. Я прислонился лбом к холодному стеклу и глянул вниз. Дюны жались почти к самим стенам отеля. Как застывшие буруны, они колыхали рыжими, перепревшими злаками, словно готовясь уйти во встречный накат столкнуться лбами с неумолчным прибоем и мощно вздыбиться, расплескаться шумными мелкими брызгами. Хорошо. Две недели рядом с суматошным простором, это правда здорово, отстроиться от передряг, зарядиться покоем. Да, именно покоем. Войти в состояние без тревог легче всего на фоне бушующего моря, когда за окном хлещет стылый ветер, сея соленую изморозь, и ворочаются волны, ты испытываешь уют даже в казенном номере. Сидишь, вздыхаешь лицемерно. Мол, бедные рыбаки, каково им в такую погодку болтаться на утлых мотоботах? А тебе тепло? Спокойно. Две недели. Может, и три. Срок невелик, но достаточен, чтобы вправить себе мозги обдумать жизнь наперед, разобраться со своими чаяниями, мечтами, планами, понять, чего ты хочешь по-настоящему, на чем стоит сосредоточиться, не растрачивая силы попусту. Я устроился в мягком кресле и основательно потянулся. Начинаю думать. Тот же день, чуть позже, Москва, Кремль. Андропов долго бродил по залам дворца, пока случайно не наткнулся на Суслова. Шли последние приготовления к партсъезду, и главный идеолог окунулся в общественно полезную деятельность с головой. михаил Андреевич, доброе утро!» «А, Юра!» — притормозил человек без галош. «Доброе, доброе!» Он едва не сорвался, продолжая свой бег, но председатель КГБ... — удержал секретаря ЦК. — Михаил Андреевич, у меня к вам очень важный разговор. Суслов затрепыхался, но Юрий Владимирович проявил изрядную настойчивость. — Юра! — в нетерпении запритопывал Михаил Андреевич. — Мне сейчас совсем некогда. Потом. Вечером. Завтра. — Сейчас! — резко сказал Андропов. Суслов от неожиданности ослабил усилия вырваться, И председатель КГБ тотчас же закрепил успех. «Дело касается Миши Гарина», — негромко сказал он. «Причем тут Миша?» Рассеянный, изнывавший взгляд Михаила Андреевича внезапно обрел колючесть и цепкость. «Миха, он же Хиллер, он же Ностромо и Миша Гарин — это один и тот же человек», — раздельно проговорил Андропов. «Главный идеолог замер на какие-то секунды», Все просчитал, продумал и затащил главного чекиста в роскошную приемную, чей интерьер не менялся с царской поры. Закрылись высоченные толстые двери и словно вернули ко временам империи. Шум, гам, бестолковая суета в цитноте — все осталось зарезными створками. — Рассказывай, — велел Суслов. Председатель КГБ кратко изложил суть. — Понимаете? — Миша готов с нами сотрудничать, — разгорячился он. — Но позицию Леонида Ильича мне не изменить. — Позиция Леонида недопустима, — сурово отрезал Михаил Андреевич. — я не позволю, чтобы Мишу упрятали за решетку, пусть даже золотую. — Я обязан ему не только жизнью телесной, но и духовной. Ты даже не представляешь, Юра, до чего это тяжело — вытравливать в себе догматика. Впрочем, не обо мне речь. Ты молодец, Юра, что дал тезке возможность пропасть и затаиться. И раз уж зависла пауза, нам нужно срочно ею воспользоваться. Сделаем так. Леонида я беру на себя, а ты, Юра, ты ведь по-прежнему дружен с Устиновым. Вот и поговори с ним. Нужно обязательно склонить на нашу сторону министра обороны. Это весомая фигура. Убедишь его, тут же появится шанс выиграть всю партию. Годится. Энергично кивнул Андропов. «Вечер того же дня. Восточный Берлин. Рушиш-трассе. Шеф!» Райнер Кённан замер на пороге, уткнув нос в раскрытую папку и близоруко водя головой. «Полное впечатление, что лижет между страниц «М-м-м!» — отозвался Вольф, слегка улыбаясь заму. Было бы грубой ошибкой не принимать Райнера всерьез, но эти его повадочки, они лишают Кёнина даже минимума солидности. Подтвердилось сообщение из Москвы, шеф. Михаэль Шлак заселился сегодня в отель «Нептун». «Отлично, Райнер!» — Маркус Вольф прищелкнул пальцами, чувствуя, как участился пульс. «Просто отлично!» Шеф штазе незаметно вздохнул. Он так хотел встретиться с Михой, поговорить, узнать, как оно там, в смутном будущем. Желание это лишь усилилось со временем, но... Ох уж это время! Вечно его не хватает. До того хочется все бросить и махнуть на бережок седого ост -Зе. А нельзя. Завал. И пока его не разгребешь... Никуда ты, Миша, волк, не махнешь и не мечтай. Нахмурившись, Маркус приблизился к окну. Суетливое окружение автобукашек не замедлялось ни на миг. Ползут и ползут. Лакированные спинки жучков бликовали в рваном свете фар, отражая багровые сполохи стоп-сигналов. Круговорот! — Я просил связаться с великолепным монахом, — подал голос Вольф да да шеф тут же ожил кёнин я как раз ищу вот ойген брамерт сообщает что король вайтыла польский кардинал замечен в компании Ффрэнка карлуччи этого мастера госпереворотов о чем они беседовали неизвестно но уже на следующий день вайтыла встретился с полом марцинкусом американским кардиналом и президентом института религиозных дел проще говоря, банка ватикана пол казимир марцинкус любопытнейшая фигура настоящий гангстер в сутане он с детства занимался дзюдо и выбился в телохранители папы павла VI, а однажды спас жизнь пантифику наверное с того момента и пошел в рост ныне марцинкус в полной тайне ворочает отмытыми миллиардами кстати его двоюродный брат раймонди Верный член мафиозной семьи Коломбо. Есть сведения, что Раймонди приходится племянником крестному отцу Чарльзу лучана и является связным между Коза Ностра и Марцинкусом. — Занятная особь! — усмехнулся Вольф, приседая на краешек подоконника. — Ага, еще какая! Так вот, Брамерц докладывает, что Марцинкус... Согласился финансировать Польский профсоюз «Солидарность» — главный инструмент ЦРУ для расшатывания ситуации в Польше. «Бжезинский умер», — насмешливо фыркнул шеф Штази. «Но дело его живет». «Ага», — отозвался Кеннан, снова клюя носом абзаца. «Ладно», — вздохнул Маркус. «Держите меня в курсе, райнер «Ага». Рассеянно перелистывая донесение, зам вышел, забыв притворить дверь за собой. Мелькнуло лицо секретаря, и створка мягко закрылась. «Должен же я хоть за неделю разгрести этот шпионский завал!» С недовольствием подумал Вольф. «И вырваться на денек!» Папки, аккуратно сложенные на большом письменном столе, глядели на него с сомнением. Вторник. 24 февраля. Утро. Москва. Кремль. — Ой, как тут здорово! — затянула Альбина. Она непрестанно вертела головой, но этого ей казалось маловато для полного обзора. Поэтому девушка раз за разом крутилась на каблучках, чтобы высмотреть все-все-все. И башни, и их отражение в зеркальных стенах Кремлевского дворца съездов и людей. а депутаты Поспешавшие во дворец попадались такие, что даже сдержанная Светланка глаза распахивала, впечатленная и зачарованная. Вот мимо прошел космонавт Леонов, а вон там, на углу, с кем-то разговаривает Донатас Банионис, да не с кем-то, а с Татьяной Дорониной, ишь ты ее, смеется, глазками постреливает, ну и правильно. Рита вздохнула. Ей очень не хватало Миши. Вообще, в этом году все немного сдвинулось. Хотя, нет, все началось еще в ноябре, когда она жила у Гаринах. Ей становилось хорошо и спокойно, если Миша находился рядом, пусть даже в соседней комнате. А вот когда он оказывался близко, делалось еще лучше. Правда, спокойствие сменялось волнением. Одно было плохо. Миша вел себя уж больно по-джентльменски. Боялся обидеть, дурачок. Пару раз она сама пробовала выйти к нему поздно-поздно вечером. Все уже спали, в доме замирала тишина. Это же так просто. На цыпочках, каких-то 10 шашков и... Да просто так, присесть на Мишин диван, пошушукаться. — Ага, — мелькнула у Сулимы, — просто так. тогда ее... Удержала стеснение. Хм, а если честно? Ну да, побоялась. Не миши себя. Останься они вдвоем, и томление сделалось бы невыносимым. Их просто притянуло бы друг к другу. Жаль, что так и не осмелилась. — Рита! Рита! Звонкий Машин голос камнем упал в поток сознания, разбрызгивая мысли. — А? — Чего? «Чего — Чего-чего? — сердито откликнулась Шевелева. — Я ее зову-зову, а она... — Пошли скорее! Сулима догнала подруг, и они вместе вошли в обширное фойе Дворца съездов с галереями, украшенными гербами союзных республик. — А народищу? — И чё? — сразу же донесся извечный вопрос. — Копчо! — ответил ответил Жуков. — Куда ты в зал? Депутат, что ли? — Нам наверх. — Ой, Дюша! — недовольно начала Альбина, встав на защиту подопечного, но не договорила. — Долго вы там копаться будете? — призгливо воззвал с лестницы Зенков, забыв о жеманных ухватках. — Идем уже! Идем уже! — Маша взбежала по ступенькам, и Жека хищно завладел ее узкой ладонью. Ритя опять взгрустнулась, Нав впечатлений извне навалилось столько, что личные неурядицы скрылись под их напластованиями. Вот она выходит на балкон, и перед ней распахивается большой зал. Казалось невероятным, что столь огромное пространство вообще можно перекрыть. Парит он, что ли, этот необъятный потолок, или невесом, сцену видать всю и трибуну. — Садимся, садимся. — Ой, Изя, подвинься. — А чё, подлокотники общие, что ли? — Что ли? — Вельми понеже. — Тимоша, я тебе местечко забил. А я, может, не с тобой хочу. — Тимоша! — Да ладно! Выходит, выходит. Политбюро ЦК КПСС в полном составе показалось из-за кулис, вереницы попадая в президиум. — В зале заплескали, и аплодисменты разошлись пожаром, не унимаясь. Четыре тысячи человек приветствовали стоявших на сцене. Члены Политбюро лопали депутатам Алаверды. И Рита вдруг ощутила громадность происходящего уже не глазами, а умом. «Здесь...» Во дворце съездов как будто собралась целая страна. Шахтеры, академики, металлурги, колхозники, инженеры, строители, военные, учителя, врачи, писатели. С Дальнего Востока и с Украины, из Туманного Ленинграда и Знойного Ташкента. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. С задних рядов доносились оживленные голоса гостей, звучали все акценты — прибалтийский, грузинский, украинский, татарский, еще какой-то. И девушка впервые в жизни прочувствовала то, о чем толковал Миша — причастность ко всем этим людям, таким разным и таким схожим, советским. А затем грянул «Интернационал». Тысячи голосов соединялись, вознося глухой, человечий зов. Чудилось гимну «Мало места в зале», и он высвобождается, разносится за кремлевские стены, полня улицы, вихрем кружась по площадям. Зиночка первой стала подпевать. За нею вдохновились Альбина. Рита поймала себя на том, что губы сами повторяют знакомые строки и облегчила душу, подхватывая со всеми вместе. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом воспрянет род людской. Отгремели плавные величественные аккорды, А девушка еще не остыла от драгоценного чувства товарищества и единения всех со всеми. Что-то говорили с трибуны, чему-то хлопали в зале, а затем динамики разнесли глуховатый голос Брежнева. Дорогие товарищи. Рита сразу поскучнела, вздохнула, готовясь к нудному докладу, а генеральный секретарь всё тянул и тянул паузу. Перебрав пачку отпечатанных листов, он небрежно отложил их и сказал, наклонясь к микрофонам, — Обойдемся без долгих речей. Товарищи, я предлагаю всем выступающим говорить только по делу, без хвалебных от и убаюкивающих рапортов. Начну без плана. «Мы привыкли гордиться нашими успехами, и нам есть чем гордиться. Но так называемых отдельных недостатков уже девать некуда. А они все множатся и множатся, мешают нам жить, не дают расти и развиваться. Да, их хватает, этих язв социализма». Трудящиеся лишены возможности сходить в магазин и купить то, что им нужно на заработанные деньги. Это позор, товарищи. И мы должны, мы просто обязаны покончить с тотальным дефицитом в кратчайшие сроки. А взяточничество, оно как ржа, разъедает советское общество снизу доверху. Мы дожили до того, что в СССР Зародилась организованная преступность, самая настоящая мафия. А рабочий человек бессилен против чиновного или милицейского произвола. Помолчав, словно вслушиваясь в гулкую тишину, Леонид Ильич со вкусом договорил. «Наш долг, товарищи, долг коммунистов» покончить с позорными явлениями советской действительности и не просто очиститься от перерожденцев и оборотней в погонах. Это всего лишь следствие. Нет, надо искоренить сами причины, переходить от двухконтурного денежного обращения к нормальному финансированию, к ленинским принципам хозяйствования, встраивать в народное хозяйство естественно действующие обратные связи, обеспечивающие рост производительности труда. Но обо всем этом куда толковее расскажет товарищ Косыгин. А я лишь напомню подзабытую истину. Социализм в СССР победит окончательно лишь тогда, когда весь наш трудовой народ станет жить лучше, чем в самых богатых капстранах. Наше дело правое, товарищи, и я верю, что победа будет за нами. Зал долго молчал, а потом люди начали вставать. Редкие всплески аплодисментов разошлись, переходя в овацию, хотя множество депутатов продолжало сидеть недвижимо, словно оглушенное. Сразу видно, кто «за», а кто «против». Услыхала Рита, злорадно восторженная с задних рядов, и захлопала в ладоши, присоединяя свой голос. Там же позже. Пересечься с министром обороны удалось лишь в перерыве. Андропов отловил Устинова в буфете, где тот дул чай с кренделем. — Дмитрий Федорович, разговор есть. — Фух. — Чего это ты такой? Заполошенный добродушно проворчал министр. Забегался, усмехнулся председатель КГБ. Секретные распечатки от Михи, помните? Забудешь их, пожалуй. Что-то новенькое появилось. Ну, можно и так сказать, тонко улыбнулся Юрий Владимирович. На днях я встречался с Михой лично. Устинов поперхнулся и закашлялся. Предупреждать надо. — засипел он перхоя. — Что, вот так вот, как мы сейчас? Вживую? — Живее не бывает. Его зовут Миша Гарин. Ему 17 хотя кажется старше. Миха согласился сотрудничать с нами. Я оставил его на конспиративной квартире, сам поехал на доклад к товарищу Брежневу, а где-то через полчаса позвонил Михе и попросил. Потребовал, чтобы он исчез. — Да что же это такое? Дмитрий Федорович сердито отставил стакан. — Погибели моей хочешь? Чай-то горячий. Он сделал маленький глоток и нахмурился. — Подожди, подожди. И чего тебе Леонид лично говорил? — Дал мне срок в 24 часа, чтобы я нашел Миху и упрятал на режимный объект под строгую охрану, — отчеканил Юрий Владимирович. — Сказал, что ты лучше знаешь, в какой, так сказать, монастырь его постричь. Лицо Устинова как будто обрюзгало. Министр уставился в столешницу, а его пальцы крошили объедок кренделя. — А ты, значит, ни в какую! Взгляд, брошенный из-под лобья поверх очков, показался Андропову зорким и прицельным. — Миха вылечил меня! Юве легонько шлепнул по столу. — Миха вылечил мою Таню! Да я молиться должен на этого парня! Тема у него в долгу. Слыхал, как съезд гудел, когда генеральный отложил свой доклад и начал говорить от себя. Писаки строчили, как угорелые. А ведь не будь Михи, зачитал бы Тегомотину часа на три. Все бы горячо поддержали и одобрили. А в минуты уложился. Зато все по делу. И какому делу? А Миху стало быть за высокую бетонную ограду. — медленно проговорил Дмитрий Федорович, — под бдительную охрану часовых с Калашниковыми. — Так именно, — горько вымолвил председатель КГБ. — А это недопустимо, это это просто мерзко. Он покосился на второй стакан с чаем, над которым вился порог. — Чего не пьешь? — буркнул Андропов. — А это не мой, — оживился Устинов. — Товарища одного. Лет десять не видел. — А, вот и он. К столику подошел ладный, седой прибалт, крепкий для своих лет и лишь слегка расплывшийся в талии. «Е-та», выразился он, — «приветствую, Юрий Владимирович». Поставив на столик пару блюдец с омлетом и парой сосисок, добавил врачливо. Хоть перекушу нормально, а то крендель. е девчонки пускай кренделями обедают. Им фигуру беречь». Гулко хохотнув, Министр обороны хлопнул Прибалта по широкому плечу. — Рекомендую, Арсений Рамвальдович Вайткус. В тридцать девятом внедрился в СД, служил по ведомству Шелленберга. Мы, Арсения, значит, орденом Ленина и Золотой Звездой тайно награждали, а Гитлер ему рыцарский крест на грудь вешал. — Как главный буржуин плохишу, — скривился Вайткус. — Еще и похвалил сучок замшелый. Вот, — говорит, — взгляд истинный белокурой бестии. Знал бы, чего мне стоило сдержаться. — Постойте, постойте, — откинулся на спинку Андропов. — Штандартенфюрер Эрих Войтке? — Я воль, хер-генерал, — усмехнулся Ромуальдыч. — С ума сойти. — Понял, Юра, — усмешливо сказал Устинов, — среди каких людей вращаюсь? Что ни человек, то легенда. сейчас — буркнул Вайткус. — Наговоришь тут? Министр посмотрел на часы. — Перерыв кончается. Гадство какое! Пробормотал он и замер. — Стоп! Ты сказал, Миша Гарин? — Ну, да, — насторожился Андропов. — С Украины, — подался вперед Устинов. — Из Первомайска? — Да. А откуда? Дмитрий Федорович поднял руку. — Некогда, Юра. Потом как-нибудь... — А с Михаей я, выходит, и сам виделся. — Арсений тебе все расскажет. Поднявшись, он отряхнул мундир, задумался на мгновение и тяжело оперся кулаками о столешницу. — Я понял твою позицию, Юра. — Уважаю. — И ты вот что. Расскажи все Арсению. Он имеет право знать. — Все, я пошел. Стоило Устинову отойти, как поплыл требовательный звонок, «Сзывающий творить историю. Рассказать о чем?» Серые глаза Вайткуса блеснули сталью. «И при тут Миша?» «Пойдемте, Арсений Ромольдович, прогуляемся!» Зажурчал Андропов, выводя штандартенфюрера на террасу, обрамлявшую банкетный зал. «Отсюда такие виды! Залюбуешься!» «А разговор у нас выйдет долгий». Среда. 25 февраля. День. «Москва. Киевский вокзал». За поднятым воротником куртки тангетка рации была незаметна, а колючий шарф прятал провод. Щукин покосился на соседа, увлеченно просматривавшего советский спорт, вывешенный на стенде. Сам Саша углубленно изучал известия. «Седьмой, я первый», — пискнула под ухом. «Прием». Щукин спокойно отошел и лишь затем вдавил кнопку. Седьмой на связи. «Бомж движется от автобусной остановки в вашем направлении». «Вас понял». Александр неторопливо достал пачку столичных. Особой тяги к табаку он не ощущал. Просто курящий человек не вызывает особых подозрений. Даже наоборот. Логика сама протягивает недостающие ассоциации. Почему этот парень зябко, вжимающий голову за воротник, Торчит у Киевского вокзала. Наверное, ждет кого-то, встречает или провожает. А пока смолит сигарету. Бомжа Щукин приметил издали, но вида, разумеется, не подал. Гарбус двигался развинченной походкой с теляги, нагруженной сумкой через плечо. Глядел на все с усмешечкой, с брезгливым прищуром. Наверняка статус агента ЦРУ сильно поднимал ему самооценку. умом не блещет. Талантами не отягощен, так хоть досье в Ленгли заведено. И счетец в швейцарском банке. Покуривая, Саша пропустил бомжа мимо и, стряхнув пепел в урну, неторопливо двинулся следом. Первый я седьмой. У бомжа встреча М -м -м. с молодым человеком. Одет бедновато, старое пальто не по размеру, бело-красная шапочка с эмблемой Спартака, брюки цвета хаки. Похоже, солдатские. Возможно, дембельнулся. Круглые очки, как у Чехова. Лицо узкое, немного детячье. О, бомж передал ему сумку и отсчитал. Так, 100 рублей. 4 по 25 пять. Расходится. За кем мне? Первой седьмому, затороторила рация. Держись за посредником. За дембелем. Понял. Дембель, радостно улыбаясь, Сунул деньги в карман и бодро пошагал к вокзалу. Щукин двинулся следом. На бомжа — ноль внимания. Красно-белая шапочка мелькала впереди, как поплавок, и вывела Сашу к путям под гулкими сводами. Дембель заоглядывался и поспешил к скорому с игривым названием «Белая Акация». Седьмой первому. Поезд номер 35, Москва-Одесса. Шестой вагон. Посредник передал сумку проводнице. Полная пергидрольная блондинка. Писклявый голос. Расплатился. По-моему, половину отдал. Да, довольно. Седьмой. Не забивай эфир. Строго сказал первый. Все, отбой. Посредника проводит третий. Конец связи. Буркнул Щукин и направил стопы к станции метро.